Глава 20 Никогда не выигрывайте в шахматы у Минотавра. А вот просто не надо. Как оказалось, эти существа очень болезненно реагируют на такие ситуации. Обижаются и чуть ли не плачут. Минотавр, конечно, проводил Петьку к выходу из лабиринта, но на морде его читалось настоящее отчаяние. Я надеялся, что ты останешься, играли бы в шахматы. Минотавр мотнул головой, как будто отгонял невидимую муху. Думал, будем дружить. Петя попытался объяснить, что у него волк попал в неприятности, что мама, папа, дедушка, школа. Но промолчал. Мальчику было очень жалко Минотавры. Страшно представить. Вечно хранить лабиринт, рисовать и играть сам с собой в шахматы. И так целую вечность. Ужасно жаль. Но надо было идти, и он пошел. Под арку. Снова. Правда, на сей арка была деревянная. На стене висел указатель с надписью Тридевятое царство. Не успел Петя сделать и пары шагов, как проход закончился. На мальчика обрушился поток солнечного света. В Тридевятом царстве лето было в самом разгаре. Оглушительно пели птицы. В воздухе одуряюще пахло свежескошенной травой. Никто не обращал на Петю ни малейшего внимания. Пожилая женщина в платке и крупных алых буксах на морщинистой шее, вышла из низенькой двери, зевнула, пробормотав. «Как там они без меня?» и неторопливо прошествовала в сарай, откуда доносилось громкое гусиное гоготание. Мимо, с ложками в руках, бодро промаршировали бородатые парни в блестящих золотом кольчугах. За ними, спотыкаясь от торопливости, пробежал парень в длинной рубахе. На вытянутых руках он нес пузатый самовар. А вот терем был совершенно прекрасен, нереален, невероятно сказочен. С кружевной резьбой, голубыми ставнями и крышей. И было совершенно ясно, что это царский терем. И если Афина через лабиринт направила Петю сюда, то где-то здесь находится волк. Нужно только его найти. И Петя отправился на поиски. По-прежнему на него никто особенно не обращал внимания, не останавливал и не мешал. Сначала мальчик забрел на конюшню, где разбудил крепкого детину, спевшего в углу на сене. Детина сел, свел глаза в кучку, обвел помещение мутным взглядом и с трудом сфокусировался на Пете. «А?» — спросил он хриплым басом. «Ты чего это?» «Спи, спи!» — шепнул мальчик. «Я тебе снюсь!» «О -о -о согласился детина. «Ну, снись давай!» Он уютно устроился на сене и захрапел. «Ну и конюхи у сказочного царя. Никакой ответственности!» «Осевуха и-то как разит! Ой!» «Зато, наверное, за лошадьми ухаживает хорошо. Вон они никакие Сыты!» «Блестящие!» «Все, кроме одной!» Петя во все глаза смотрел на лошадь. Такого ему еще не доводилось видеть. Бедное животное едва дышало. Ноги у него дрожали. Кости выпирали. Казалось, лошадь вот-вот упадет и сдерживает ее только цепь, один конец которой был крепко вмурован в стену, а второй обвивал шею. Мальчик приблизился к стойлу, протянул руку и осторожно погладил животное по спине. В ту же секунду конь вздохнул и без бессил упал к его ногам. «Эй, лошадка, ты чего?» — запаниковал Петя. «Эй, вы! Как вас там? Тут конь умирает!» Конюх перевернулся на другой бок и захрапел еще выразительнее. «Не умирай, лошадка!» — попросил Петя. Вот что ему было делать в такой ситуации? Бежать за помощью? Остаться с лошадью? Но лошадь правда собралась умирать и твёрдо решила довести дело до конца. Она задыхалась, закатывала глаза и тихонько постановала. Петя кинул ей травы. Лошадь вздрогнула и отвернулась. На глаза у мальчика навернулись слёзы. «Лошадка!» Он почувствовал, как задрожал голос, и сам на себя разозлился. Конь открыл один глаз и, честное слово, ехидно ухмыльнулся. «Это всё гадость. Это я не ем». «А что ты ешь?» От облегчения, что конь в прямом смысле не скопытился. Петя даже забыл удивиться. «Моя еда — жар от огня». «Я же не простой конь, а волшебный». «Разведи костёр, если хочешь». «Я и поем, и попью». «Хм, легко сказать, разведи костёр. Тут же всё деревянное, а вдруг загорится. И чем развести, даже если очень захочешь? Ни спичек, ни зажигалки». Но тут конь фыркнул, и из его ноздрей полетели искры, от которых затлела солома. Петя сунул туда веточку, она затрещала и загорелась. «Вот за это хозяевы меня и не любят», — прокомментировал конь. Ветка горела неохотно, но стабильно. Некоторое время конь ждал, пока пламя как следует разгорится, а потом вдруг быстро приподнялся, проглотил это пламя, широко раскрывая рот и явно наслаждаясь. Петя онемел, а конь, подъев все до последней искорки, преобразился. Шкура залоснилась, глаза, покрытые болезненной плёнкой, засверкали, грива стала густой и красивой. — Ну, спасибо тебе, парень. — Накормил? — Ну, молодец. Чем я могу тебе помочь? — Вы тут случайно волка не видели? Маленького такого, серого? — Видел. Конь ударил копытом. — В тереме. Он тому царевны живёт. «Давно уже, с неделю как. Иди вон на то крыльцо!» Волшебный зверь повёл мордой вправо. «Только помни, человека от лягушки отделяют две вещи — миллионы лет эволюции и одно короткое заклинание». «Это ты к чему?» «Мог бы и не пугать. И так страшно, до да тошноты». М «Да так!» Фетя заглянул в блестящий лошадиный глаз. Конь лукаво прищурился и промолчал мол думай что хочешь петя послушно пошел в указанную сторону резная дверь открылась тихонько без скрипа и мальчик оказался в длинном полутемном коридоре пол устилала длинная ковровая дорожка глушащая шаги из приоткрытой двери доносился голос сапоги скороходы одна пара всего одна удивился второй голос по описи значится одна значит одна сбил меня еще раз значит сапоги скороходы усилитель ножного привода одна пара отметил дальше горшок кашевар индуктор каши типа манны готовый к употреблению одна штука накой он нам сдался это «Кот, не пиши! Это так, мои замечания!» Петя подкрался к двери. Осторожно заглянул. Комната представляла собой что-то среднее между лавкой старьевщика и антикварным магазином. Горы книг, одежды, обуви, шкафы, сундуки, ларцы. На одном из сундуков сидел упитанный кот в золотых очках и шапочки с кисточкой. В одной лапе он держал большое фиолетовое перо, а в другой — свиток. Морда у кота была деловая и недовольная одновременно, как лицо директора школы во время годовой контрольной. «Дальше», — муркнул кот. Из завала всякого добра вынырнул пожилой мужчина, тоже со свитком в руках. «Рубашка крапивная», — продиктовал он возвращает заколдванным исходную форму одна штука ставь скобку пиши осторожно опасность ожогом закрываем скобку а тебе чего мне петя не ожидал что его так быстро заметят я волка ищу второй этаж кот даже не оторвался от своих записей подумаешь какой то мальчишка по лестнице и налево спа Петя только открыл рот, чтобы поблагодарить, как на него налетел высокий молодой человек с огромным мешком. Человек был одет в черную кожунку и джинсы. На голове красовалась красная бандана с оскаленными черепами. «Поберегись!» — парень как-то странно пришептывал. Петя отпрянул. Из мешка прямо на пол посыпались серьги, бусы, ожерелья. «А, молодец, Соловушка!» — обрадовался старик. «Сейчас мы это всё запишем». Петя счёл правильным быстренько ретироваться. Но когда он уже поднимался по лестнице на второй этаж, его вдруг поразила догадка. «Соловушка! Что же это получается? Тот парень и есть искомый соловей-разбойник? Вот это да!» Но мальчик не позволил себе остановиться. Соловьем они как-нибудь потом разберутся. Сейчас самое главное — найти волка.